Дело седьмое. Третье дыхание. «Матушка, вы как на войну собираетесь?» Заметил Рен, расстегивая пальто. Продежурив утро, он оставил за себя мьёла и весь день пробегал по лавкам, покупая подарки семье. К вечеру проголодался и на правах старого друга решил напроситься на ужин, едва успев в чайную до туманов. Кухня уже не работала и матушка позвала его к себе наверх. А там... Последние дни мертвого времени, сынок. Матушка Шанет достала из кухонного шкафа еще несколько мешочков с песком. Да, можно сказать, как на войну. Мешочки были везде, на столе, на буфете, на стульях, и от них шло столько тепла, что на кухне было жарко и душно. Ты проходи и проходи, накормлю. Матушка сложила мешочки на подоконник. Найду местечко. А сумки? Да оставь, где хочешь. Рена оставил сумки в коридоре, а пальто со шляпой на вешалке. Разулся и прошел в кухню. И что ожидается? Поинтересовался он осторожно. Мне волноваться? Или как не колдуну знать не обязательно? Уж больно у матушки шаны выражение лица было беспокойное, тревожное. Матушка освободила стол и стулья, взяла с сушилки тарелку и тихо ответила. «Ты поешь сначала. Суп будешь или только второе?» «Все хочу», — честно признался Рьен, споласкивая руки. «Все съем. А можно окно открыть?» «Жарко», — спохватилась она, наливая рыбный суп. «Открывай, конечно». В кухню сразу же ворвались холодный ветер и запах дождя. Матушка поставила на стол тарелку с супом, корзинку с хлебом, достала приборы и завозилась со вторым. Риен быстро оглядел кухню и понял, что еще его насторожило. Не только непривычная молчаливость матушки. На кухне не пахло чаем. Совсем. И даже чайника нигде не было. «Вы сами -то — Вы сами-то ужинали? Он строго нахмурился, берясь за ложку. Матушка Шане поставила на стол тарелку с тушеными овощами и неловко улыбнулась. «Да как ты забыла, сынок? Заработалась. Ты ешь. Ну и я на тебя глядячи, может быть, но чайку сначала сделаю». Ужин прошел в тяжелом молчании. Зато матушка все-таки съела немного овощей с мясом, а потом завозила вилкой в недоеденном, как ребенок, которому говорят «надо», а он не хочет. Знаете, матушка, мне страшно. Рен встал и собрал посуду. Это кто-то вроде Йора? Вы ждете появления особо опасного призрака или живого колдуна? Матушка лишь вздохнула и ни слова не сказала против, когда он захозяйничал на кухне. Насилие воли доело, запахнулась в платок и молча наблюдала, как Рен закрывает окно, расставляет кружки, наливает чай, А потом ищет в шкафах печенье. И лишь когда он сел за стол, тихо спросила. Ты слышала о колдуньи по имени Сьюра? Читал, кивнул Рьен, размешивая в чашке мед. Старое дело. Ее лет двести назад казнили за жертвоприношение. Давайте следующий вопрос. А как мой муж умер, знаешь? Рен внимательно посмотрел на матушку Шане. Простуда с острой южной непереносимостью сырости? Или не только? И на самом деле вмешался призрак той самой колдуньи? Матушка обняла ладонями горячую чашку с чаем. В тот год, когда она объявилась, я ждала четвертую дочку. И ничем не могла помочь мужу. Непереносимость сырости, сынок, просто так на пустом месте не возникает. Как бы лекари не уверяли тебя в обратном. Муж уничтожил призрак, но вымотался так, что сразу же слег и сгорел в считанные дни. Тогда тоже было мертвое время, последние дни. С тех пор я каждый раз жду, что объявится нечто жуткое, и уже пять раз оно объявлялось, и однажды чуть меня не убило. А почему именно в последние дни? — Силы копят, — пояснила матушка Шане. Выжидают. Каждый день в колдовских туманах наполняет их все больше и больше, как и месть. — Погодите. — Казненные? — Рен нахмурился. — Они же тоже убитые? — Вот именно. Мы уже давно присматриваем за севером и семеречьем, а места казни у нас под особым наблюдением. Мы каждые обутываем заклятиями чтобы казненные сразу попадали на призрачный причал. Но иногда мы опаздываем. Иногда между уходом одного и появлением другого проходит много времени, и тогда заклятия слабеют, а некоторые казненные прорываются в наш мир, чтобы уснуть и пробудиться для мести, когда все о них забудут. У меня есть список тех, кто мог прорваться. Его еще моя предшественница начала составлять. «И там, сынок, такие, да простят меня пески за нехорошие слова, твари!» Из спальни выглянул кот, принюхался, встревоженно посмотрел на хозяйку и запросился на руки. Матушка Шанай отодвинулась от стола, пустила кота на колени, погладила его и немного расслабилась. «Почему вы раньше об этом не говорили?» Рен долил в обечашке чай. «Мы, конечно, мало чем поможем, но хотя бы будем в курсе» если призраки начнут убивать. — Извини, сынок, — вздохнула матушка. — Бережем мы детей от самого страшного, бережем. А оно все равно прорывается. Теперь ты знаешь. Может быть, ничего в эти последние дни не случится. Может, зря страху нагоняю. А может... Ты домой-то как пойдешь? Мьёла попросишь проводить или моему помощнику поверишь? — А вы меня уже выгоняете? Он улыбнулся. «Помешаю?» «Нет, ну что ты!» Матушка Шанет уже улыбнулась. «Хоть ночуй! У меня и пара гостевых комнат есть, бывшие спальни дочек. Но сейчас мне надо поработать с песком. Мало ли, какую дрянь принесут туманы. Сиди, сынок, пей чай, не помешаешь». И спасибо, что зашел. В этот раз я почему-то так ужасно боюсь утра. Иха не сиделась на месте. Обычно обитатели Семеричи ждали мертвое время, чтобы отоспаться и отдохнуть, а вот для Иха оно случилось очень не вовремя. Она только-только прониклась с новой работой и с удовольствием копалась в архиве, между делом находя старые нераскрытые преступления и пытаясь подобрать к ним ключи, а тут туманы до ветра, да снова туманы. Вот и сегодня. Она рано проснулась, позавтракала, собрала обед. И теперь ходила по коридору взад-вперед, тоскливо поглядывая то в одно окно, то в другое. Им его написать и попросить зайти, гордость не позволяла, да. Колдун вообще в последнее время ее пугал. После недавнего случая в архиве он явно пытался найти выход то, чего нет активное колдовство. Ему, видите ли, интересно было, с чем островитяне работают, хотя всем давным-давно известно, что ни с чем. Давай я тебе помощника дам предложила дана выглянув из гостиной. — На поводке. Ветров уже нет. Идти-то до ведомства всего ничего, живо доведет. — Ой, спасибо, не откажусь, — обрадовалась Иха, я быстро. — И знала бы она, чему радуется. И обула оделась, перехватила сумку, вернулась в коридор, протянула Данэ руку для призрачного поводка и выслушала наставление. И с головой окунулась в утренний туман густой, вязкой, сырой, пробирающей до костей и оседающей неприятной моростью на лице. Ничего-ничего, подводривала себя Иха. До ведомства даже медленным шагом идти минут двадцать главное, благополучно перебраться через мост. Помощник вел девушку очень осторожно, обходя преграды и аккуратно дергая за поводок около поворотов или ступенек. А Иха легко подстроилась под его шаг, чувствовала. Призрачным помощникам она вообще удивительно быстро привыкла, словно они всегда были частью ее жизни и всегда ощущала их рядом, как живых. А вот и мост. По подсказке помощника девушка осторожно поднялась по ступенькам шесть штук, широкие, длинные, очень неудобные, на каменную дугу. Тут поводок повело, предупреждая о скользком подъеме. И нащупала каменные перила. «Идем», – прошептала она и пока их поднималась по изгибу моста и шла до его середины, под рукой всегда был только мокрый шершавый камень. А вот на середине пальцы внезапно нащупали ткань. Помощник вдруг остановился, от него повеяло горячим южным ветром, и туман разошелся ветхой тканью. «Великая пучина!» в ужасе выдохнула девушка, шарахнулась в сторону, и рванула прочь, рискуя поскользнуться. Посреди моста, привалившись спиной к перилам, сидел мертвец. Старая куртка, поношенные штаны в заплатах, скрещенные на груди руки с отрубленными кистями и голый череп вместо лица. Иха сама не поняла, как очутилась на набережной и добралась до ведомства и сразу до нужной дверки в торце. — Спасибо тебе, — прошептала она и заколотила в закрытую дверь. — Иди. — Рано, да. Но мастер Йен обычно еще раньше приходит. Дверца открылась, и их, подхватив длинные полы пальто и юбки, буквально взлетела по ступенькам. Ворвалась в кабинет и, как когда-то в чайной матушке Шане, из пына пролепетала. — Мертвый! Мастер Йен на мосту мертвый, и на нем лица нет совсем, и рук. Рен, который пришел на работу буквально 10 минут назад и едва успел расстегнуть пальто, снова взялся за пуговицы и спокойно спросил. «Как добралась?» «С помощником». Иха не поняла, к чему вопрос, но ответила. «Данная со мной призрачного помощника отправила». «А зачем в такую рать?» Девушка недоуменно уставилась на начальника, он ободряюще улыбнулся и их немного отпустила. Все правильно, надо отвлечься и успокоиться. Не то она ж ничего толком рассказать не сможет, застрянет на слове «мертвый». А теперь заходи и садись. Рен указал на кресло. Помощник где? Вернулся к Дане. Она сняла капюшон и послушно села в кресло. Да, в таких туманах им ничего колдовского не найти. Мьел. Колдун появился из своего кабинета встретил выразительный начальственный взгляд, понятливо кивнул, и на встрепанную рыжеволосую голову иха упало несколько капель темного дождя. Девушка застыла, заколдованная. «Где я кого-то видела?» Ренс взял шляпу. «Средина старого моста. Мертвый мужчина. Кисти рук отрублены. Вместо лица голый череп, без кожи и волос. Одет бедно, бродяга, островитянин безэмоционально сообщил Иха. «Как поняла?» «Это наша древняя казнь. Так островные казнили преступников-колдунов. Раньше. Руки отсечь, чтобы прах не использовал и родню не позвал. Кожу с головы содрать, чтобы она не узнала своего, если все-таки придет. Еще в нем крови не должно быть. Совсем. Кровь – главный путь для родни, чтобы наверняка не пришла». «Мьелл». — Сделай что-нибудь, чтобы она подробности забыла, — попросил Рен и прихватился стола папку. Размажь картинку увиденного, что ли, и давай за мной. — Не, не так. Погодите, мастер. Вот так. Водяное лицо на трупе поплыло, обретая новые черты, и застыло маской. Крупный нос, тонкие губы, неподвижные карие глаза, веснущатая кожа, шапка густых рыжих кудрей. Молодой парень, едва ли двадцать лет. А следом появились и руки. Крупные кисти, длинные пальцы, бледная кожа в вездесущих веснушках. Пока Арьен рисовал портрет, в стену с шарф, расстегнул ворот куртки и снял с шеи пузырек с прахом. И тихо сказал. «Крови нет, мастера, правда? Вообще нет. Ни в теле, ни капли на одежде» и кожу так аккуратно сняли и руки ровно обрубили, как острым ножом отрезали. Умелец работал. Не знаю такого колдовства. Я об этом парне ничего узнать не могу. Не с чем поговорить. Разве что по-обычному вскрывать. Регистрация найдет, хмуро ответил начальник, закрывая папку. А там видно будет, вскрывать или нет. Забирай. Следов вокруг, конечно, нет. Туман стоял такой, что без колдовства Рьен на улице своих рук не видел. И невольно вспомнил вчерашнее матушкина. В этот раз я почему-то так ужасно боюсь утра. Кажется, не зря она боялась. Кажется, это все-таки призрак. Мьел для порядка честно поискал на мосту, по набережным, о чем-то пошептался с рекой тягучей, но лишь недовольно ругнулся упаковал мертвеца в водяной мешок и первым отправился к ведомству разгоняя перед собой туман «Островедянин?» мрачно бросил он через плечо убийца островной не обязательно рьон поежился утро было сырым и предзимнее ледяным пробирало до костей вернее если живой туда если мертвый то нет на призрака думаете фыркнул ел мастер Мы так живых подозревать разучимся. Твоя правда, признал начальник. Однако моя колдовская чуйка чует очередной сюрприз мертвого времени. Почему? Колдун сбежал по ступенькам моста на набережную. Потому что древняя казнь или потому что матушка? Все вместе, плюс туман и вчерашняя буря, задумчиво ответил Рен, спускаясь следом. Я вчера ужинал у матушки и вернулся домой к полуночи с ее помощником. Трупа на мосту не было, а вскоре разыгралась буря. Конечно, его могли убить в другом месте, в помещении, а после подложить на мост. Или из протоки вытолкнуть. Или, — согласился начальник, — но призрака я все равно не исключаю, потому что, Мьел, в это мертвое время духов вокруг нас слишком много, чтобы не подозревать их наравне с живыми. В архив, — подытожил колдун, Я таких убийств не помню. Но поискать можно, пока дежурный из регистрации личность устанавливает. У нас кто из островных работает? Ихода Ула? Еще есть лодочники, отозвался Мьел. Но они дома, как и остальные. Ула дежурит все мертвое время. Думаете, поспрашивать, вдруг его этого парня кто-то видел? Тогда у матушки спросите, у нее много островных ребят работает. Напишу. Рен догнал помощника у двери в ведомство. «Тряхните, Иха!» – посоветовал колдун, открывая протоку в мертвецкую сыскного ведомства. «Черный, клянусь, эта тихоня знает и умеет больше, чем рассказывает и показывает. Сказала бы она вам про казнь, не будь воздействия?» «Не знаю». Иха смотрела прямо и честно. Не уверена, что вспомнила бы сразу. Об этом ритуале папа мне давно рассказывал. Очень давно. — Ребенку? — Рен удивленно поднял брови. — О казнях? Родители считали, что мы не должны терять корни и растворяться среди северян. Она пожала плечами. Папа так говорил. — В тот день, когда ты откажешься от корней, ты потеряешь себя. Сколько помню, они с мамой каждую свободную минуту рассказывали мне об истории пропавших островов, особенности колдовства, традиции, ритуалы, ну и казни. Это часть нашей культуры, об этом надо знать. Да и дар наш – работа с мертвецами. И ведь пригодилось же. Есть что добавить? Я пыталась вспомнить, призналась Иха. Нет, мастер. А как думаешь, сколько среди островных таких, как твои родители? Риен прошелся по кабинету. Многие ли знают о казни? Иха опустила глаза и тихо ответила. «Думаю, многие. Казнь до сих пор в ходу. Если кто-то из наших нарушает законы, даже ваши законы, северные, его не вам сдают. Его свои же убивают быстро и по обычаям. Нам, чужакам, и так трудно. Зачем нам лишние проблемы?» «Ты что-то знаешь», — заметил Рен. «Это всего лишь сплетни», — упрямо посмотрела девушка. Лично не видела, очевидцев не встречала имен палачей не слышала. «Но, мастер, говорю же, ни к чему нам проблемы. И уж точно никто не будет выставлять мертвеца на всеобщее обозрение перед сыскным ведомством». «Это же вызов. Вам. А нам?» «Предупреждение». «Так, значит». Рен склонил голову на бок. «Вызов». Их смутилось. «Не знаю, я не сыскник, я просто подумала». Рен вернулся за стол. Ладно, иди в архив. Вчера матушка Шане призналась, что иногда в мертвое время просыпаются призраки казненных колдунов и мстят живым. Поэтому казнь за казнь я не исключаю. Дела таких деятелей собраны в одной комнате. Найдешь по указателю. Погляди-ка, нет ли там случайно или казненного островного, или того, кто очень не любил островитян. Или того, кто из-за них пострадал и был казнен? Колдуны, которые спаслись с тонущих островов, кое-что умели, так? Да. Ихо встала и расправила юбку. Но многие выбрали темную тропу и сгинули. Учить никто не хотел. Люди выживали, как умели. Иди, — повторял Риен. — Найдешь подозрительное сразу ко мне? — Конечно, мастер. Девушка склонила голову и прислушалась. В кабинете Мьелы было тихо, и она рискнула быстро уйти в архив коротким путем. А на столе расплылась знакомая темная лужа. Но вместо письма оттуда вынырнул довольный до нелези рыжий котенок. Горько вякнув, он затер лапкой протоку, прищурился. А Арьен уже ничему не удивлялся. Сначала у не случилось столько необычного, что он, похоже, привык и к призракам-колдунам, и к котам из протоки. «Как думаешь, колдун?» — Рен откинулся на спинку стула. «Дух или не дух? Кого ловить? Призрака или человека?» Кот задумчиво почесал за ухом, прищурил янтарные глаза, снова провел лапкой по столу, открывая протоку, и исчез. Лишь мазнул по столу полосатый хвостик. «И как хочешь, так и понимай». «Покормить забыли!» — вспомнил Рен и посмотрел в окно. Туманы стояли непроницаемой стеной, поглотив и предзимний север, и замолчавшиеся речи, и сонный парк, у набережной. «Призрак или человек?» — повторил он, прислушиваясь к себе. Интуиция задачно молчала. «Значит, поищем для нее зацепки!» В кабинете колдуна послышался знакомый шум. «Мьел!» «А, сходи за обедом, а потом в архив. Я напишу письма и следом», — понял мастер. «Призрак или человек?» И опять, как и нынче осенью, подозрительный труп почти у ворот ведомства и под конец сезона. Главное, чтобы ты не стала дурной традицией. Подведем итоги. Рену чего то не сиделась и он ходил по кабинету, от шкафа к окну. Съяд приболел, и мьял за утро, набегавшись и надышавшись архивной пыли с двоих, развалился в кресле и прикрыл глаза, лениво наблюдая за беспокойным начальством. Парня звали Восса. Прибыл в Семеречье год назад, а до этого жил в Приграничье. Сирота. Перебивался случайными заработками. Там починить, тут принести. В темных делах незамечен. Где жил, непонятно. Фактически приписан гостевому дому для бродяг, причал. Но он не появлялся там с начала лета. Его личных вещей в комнате причала нет. Крови у нас тоже нет. И проследить последние полгода жизни парня нереально. В мертвое время точно. Матушке он не знаком, а она своих обычно знает всех и каждого. Ёл кивнул, дальше мог. Если считать, что возса казнили свои же, то я поддерживаю версию Иха. Островным проблемы с законом ни к чему. Сколько столетий они живут на севере вообще, и в речи в частности, а мы знать не знали об особенностях их казней. Если нам даже на учебе о них не рассказывают, значит, либо их ошибается, и островные своих давно не казнят, либо они делают это незаметно и трупы сразу хоронят. Вы что? Решили по кладбищам порыскать. Колдун даже глаза открыл заинтересованно. Островных мертвецов изучить, чтобы убедиться, есть казнь или нет. Была мысль, признал Сырьен. Но точно не сегодня и не завтра. Подождем конца мертвого времени, подключим к делу отдохнувших ребят и проследим судьбу парня. А пока вопросы. Что мог натворить этот бродяга, чтобы его так покарали? И почему не убрали тело? Вряд ли убийцу спугнули то туман, и то бури. А ни утром, ни днем, ни вечером до полуночи тела на мосту не было. Убивал наверняка колдун. Мьел снова прикрыл глаза. Хотя и у нас, и на юге можно найти умельца, кто придумает, как ту же кровь выкачить. Но тогда убили не на мосту. Это слишком дорого, и против туманов склянки остальное Где-то в помещении. Но я не понимаю, зачем? Такие заклятия будут стоить очень дорого. Слишком дорого для убийства бродяги, даже если она опытная. То есть посмотреть, работают ли заклятия. А если колдун, то нам тумана с бурями нипочем. Но тогда он или северный, или южный. Или их мало своих знает. Или призрак. Или, неохотно согласился колдун, А может, он испугнул убийцу? Мьел. Рен неодобрительно посмотрел на помощника. Какой дурак будет шастать по мостам без колдовства ночью, когда в любой момент начнется буря? Повторяю. Парень без колдовства, без склянок, ночью, на мосту, в туманах, в мертвое время. Под воздействием был, упрямо возразил колдун, под длительным. Я могу на пару часов подчинить, а колдуны постарше могут и на сутки. И в слянке такую дрянь тоже можно купить. И снова мы возвращаемся к тем же самым вопросам». Рьен опять заходил по кабинету. «За что и почему не убрали труп? Или почему откуда-то принесли на мост? Или почему оставили на месте казни?» «А помните девочку из приюта?» Мио нахмурился. Они вроде как сами. Они же в другом месте должны были быть. А призраки их перетаскивали к нам поближе. Дела в смысле? То есть призрак все-таки есть. Мрачно подытожил Риен и остановился у стола. Где-то в этом деле, зараза, он все-таки есть. А что их? Колдун устроился в кресле поудобнее. Что наш архив? Она нашла дела двух подозрительных казненных колдунов. Одного казнили за убийство островных, но за обычные, без ритуалов. И колдун наш, северный. Раздражали его бродяги-островитяне, и он решил почистить город от жуликов и порошаек. Этому делу сто с мелочью лет. Рен хлопнул по одной папке. Вторая – сумасшедшая бабка-травница. Она мечтала развить свой дар. А раз северное учение не помогло, бабка нацелилась на иноземные секреты. Заманивала бродяг бесплатной едой, опаивала и пытала. А потом убивала и прикапывала в подболе Среди ее жертв были и южане, и островитяне, и даже почему-то приграничные. Хотя у них своего собственного колдовства нет, это делать чуть постарше. А главное, он оперся о стол, знаешь, где тогда находилось место казни? — На нашем старом мосту, что ли? — удивился Мьо. Вот именно. Колдун похмурился, посопел и заявил. «И все-таки, мастер, и есть у островных дар, и активное колдовство тоже есть. Они могли казнить в туманах. Может, спугнули их, и они решили позже вернуться и прибрать, но не успели. И какое же у них, по-твоему, активное колдовство?» Рен скептично поднял брови. Матушка Шане говорила, чтобы не терять связь с песками юга, Ей надо носить с собой мешочек с песком, напомнил Мьел. А что носят островные? Прах, пепел. А от чего острова ушли под воду? Вулканы, пепел. Люди веками жили в облаках пепла. А что такое пепел? Мертвое. Помните ту невесту с моста, которая нам помогала? Матушка тогда так сказала. Призрак заметил, что в их много мертвой силы, то есть много пепла, и неожиданно предложил, а давайте проверим. Рен в сомнении посмотрел на помощника. Если ты прав, это еще больше запутает дело. И прищурился. Ты меня с моей чуйки проверяешь? Нет, мастер. Колдун охмыльнулся и встал. Я вам зацепки ищу. Ждите. И приготовьте на всякий случай что-нибудь лечебное. И ушел протокой. Рен не успел ни обдумать, ни согласиться, ни возразить. Помощник явно давно эту проверку замышлял. Он быстро достал из ящика необходимые склянки и едва успел расставить их на столе. По полу расползлась черная лужа, и оттуда вынурнула, плеясь и надрывно кашляя, иха. Кое-как выползла и снова раскашлялась. Ну вот, из протоки появился довольный мьел. Что я говорил? Вы со своим спящим даром захлебнулись бы на втором шаге. Активное колдовство, мастер. Я все время его чую, но не сразу сообразил, что пепел не пахнет. А если бы она в протоке не пыталась орать и дергаться, то и воды бы не наглоталась». Рен снова ничего не успел сказать. Еха прокашлялась, встала, вытерла рукавом лицо, повернулась и молча отвесила колдуну такую оплюху, что тот пошатнулся. Но и этого разъяренной девушке показалось мало. Открытые участки ее кожи посерели и зашелушились, потянула соленым ветром, в кабинете потемнело. Мейол, закатив глаза, хватанул ртом в воздух, согнулся и упал, как подкошенный. «Не подходи», — предупредил Рьен, сгребая лечебные склянки и срываясь из-за стола. Тихо испуганно попятилась, натолкнулась на кресло и очутилась на полу. Ее руки дрожали, губы тряслись, а глаза покраснели и заблестели. — Мастер, я не хотела! — прошептала она. — Знаю. Рен плеснул на помощника из одной склянки, из второй, третий. Мьел захрипел, приподнялся на локти и сплюнул густой темно-серой кашей. Второй раз, третий. Потом с трудом сел, сотворил водяной клубок, и заглотил его целиком. Предупреждающе махнул рукой и проглотил второй лечебный клубок, третий, и лишь потом выдохнул. Вытер рукавом лицо, увидел плачущую ихо и торжествующий просипел. Я же говорил! Порядок, Риен выпрямился. В следующий раз за несогласованные опыты уволю с выговором и отрицательной характеристикой. А пока премии лишаю на полгода. Колдун фыркнул, посмотрел на кашу и ухмыльнулся. «Пепел! Много мертвой силы, я же говорил!» Риен поставил на стол ненужные склянки и протянул руку Иха, но она вовсю смотрела на Мьола. «Как ты это сделал?» – спросила хрипло «Как я это сделала? Мы же разучились!» Колдун, кажется, давно предчувствовал этот вопрос и подготовил объяснение. «А ваши проколдуны у кого учились?» — поинтересовался он, готовя новый водяной клубок. «Самые первые. У них ни знаний не было, ни опыта. Так у кого? У себя, у своей силы. И кто вам мешает сейчас сделать то же самое?» Их не нашлось с ответом. Вил неловко смыл водой следы опытов, сделал новый клубок, но подлечиться не успел. Скрипнула входная дверь, и в кабинет заглянула матушка Шаны. Бледные, собранные. «Мальчики, у вас труп на мосту», — сообщила она тихо. «Девочка, островная, с пузырьком пепла на шее, без лица и кистей и рук. Скоро полдень, туманы расходятся. Я решил прогуляться и думаю, дай зайду». Колдун быстро вскочил на ноги, пошатнулся, доковылял, держась за стену до двери, схватил свою куртку и был таков. Судя по тишине на лестнице, он предпочел снова нырнуть в родную стихии и уйти протокой. Рьен выхватил из шкафа пальто и, одеваясь на ходу, поспешил за помощником. Матушка шаны сочувственно, будто зная, что недавно случилось, посмотрела на заплаканную ихо и последовала за сыскниками, сжимая в дрожащем кулаке мешочек с песком. Туман уже спешно затягивал рваный коридор, который проложил для начальника ел Матушка замерла в десяти шагах от ведомства, чутко прислушалась к себе, и в ее напряженных ладонях засиял голубым колдовской песок. И звери дружно зарычали. Двух помощников, пса и кота, она оставила на мосту, а двое сейчас таились в тумане и явно ощущали что-то враждебное, опасное. Или кого-то. «Где ты?» – прошептала матушка Шане. Тоже всем своим существом чувствуя опасное. Она растворялась в сыром тумане, сливалась с грязно-серой хмарью и постоянно перемещалась, то дышала холодным затыл, то ледяным ветром хватала за руки, то шумно плескалась в реке тягучей. Кто ты? Матушка зажмурилась. Дар вечных песков, обычно тихий и спокойный, тревожно шумел ветром затейником, предупреждая, Туман рассмеялся и игриво прошелестел. «А ты угадай!» Матушка Шаныш вернула в невидимку горсть песка, но услышала лишь шорох на дорожках. Цель увернулась и снова рассмеялась. «Слаба ты издевательски прошептал голос матушки на ухо. «Стара мать! Слишком стара! Как и твои помощнички!» Пес клацнул зубами, но схватил пустоту и разочарованно зарычал. Матушка достала из кармана свечу и зажгла голубое пламя. Прикрывая его ладонью, она быстро-быстро зашептала на южном древние слова. Окружающий ее туман вспыхнул и окрасился изумрудной зеленью. — Самоубийца, — поняла матушка, — что ж тебе болезному жизнь не мила была? — Интересно. Из тумана потянула болотной гнилью. «Ладно, слушай. Представь. Сила в клетке. Бьется птаха, и бьется, рвет изнутри, а выпустить никак-никак, мать. А потом она выдыхается и загнивает, и ты вместе с ней. А у кого-то получается выпустить. Я их ненавидел, таких. Я умолял помочь, а они только смеялись. Моя, молтайна Все смеялись. Последний раз. А вроде свои». Это неправильно, мать, не помогать своим. Плохо. Матушка замерла, чуть ловя каждое слово и начиная понимать. Но кое-кто кое-что все же рассказывал и свои тайны в дневниках оставлял. Глухо продолжал шептать голос. Я узнавал, раскрывал и смог выпустить силу чуть-чуть. И у меня второе дыхание открылось. Жить захотелось. Но мои соплеменнички обо мне узнали. Обозвали преступником, казнь назначили. Да я раньше успел, предупредил отец. Сам ушел. Уснул. И пробудился. И снова взялся за старое, да? Тихо заметила матушка Шане. Снова убивать тех, кто смог раскрыть тебя. Это мое третье дыхание, безумно хикнул голос. И тебе меня не славить. Нет у тебя надо мной власти. Спроси меня, зачем? Ну, спроси, мать. Потому что ты завистливая. Да простят меня великие пески за слова нехорошие. Тварь, сухо сказала она. У кого-то получилось, у тебя нет. Вот и свели с ума злость и зависть. Не угадала, рассмеялся он. Потому что мертвое должно быть похоронено. «Вулканы похоронили наш дар, а раз так, то он не нужен, больше не нужен, иначе бы знания уцелели, иначе бы все колдуны раскрывались. А раз нет, то он не нужен, и появляться ему незачем», — игриво добавил. «А она красивая, ваша рыженькая, тоже раскрылась, вижу, и до нее очередь дойдет. И это природа мать решила, не я». Матушка Шане похолодела и обернулась. Время туманов кончилось, и они неуловимо быстро расходились, в срой проступили стены сыскного ведомства. Затемнели деревья и далекий силуэт моста, послышались глухие голоса сыскников. А в торце стены, в открытом дверном проеме, замерла тонкая фигурка в коричневом пальто. «Иха! Вернись в кабинет!» – почти рявкнула матушка. После того случая с мертвой невестой, матушка Шана не пожалела сил. И обновила старую защиту на сыскном ведомстве. Теперь, если призрак туда и проникнет, то никому не сможет причинить вреда. Защита отсекала его от колдовства. Призрак, конечно же, призрак островного колдуна, а не туман, снова громко засмеялся. Иха поспешно скрылась за дверью. Все равно уберу, злорадно прошелестел призрак. И ты, мать, мне не помеха! полночь мальчишку, в полдень девчонку, а побегут из города, где угодно достану, и на место притащу, и убью. А знаешь, почему здесь? Почему именно на этом мосту? Потому что старые южные заклятия защищают от появления призраков. Матушка снова попыталась рассмотреть в тумане невидимку, но безрезультатно. Потому что это бывшее место казни, еще полно нашей силы и потому что твои жертвы призраками способны помешать тебе закончить начатое, а то и уничтожить тебя к великим пескам. — Теперь ты все знаешь, — усмехнулся голос. — И теперь вы все меня поймете, знать будете, а сделать ничего не сможете. И сгниете изнутри. Прощай, мать! Сердито зашипел песчаный кот, зарычали псы, и все. Ощущение чужого опасного присутствия исчезло. Послышались приближающиеся голоса сыскников. Матушка Шане погасила свечу, подозвала разозленных помощников и неожиданно поняла, что очень замерзла. С реки тянула предзимней ледяной сыростью, тучи осыпали первым снегом, то слева, то справа, жалились злые порывы ветра, а она выскочила на улицу без шарфа, перчаток и капюшона, не успев застегнуть пальто и сколько времени так простояло, забыв о себе, как заколдованная. Матушка! На ее плечи легло большое теплое пальто. Мьел, быстро в кабинет! Согрей воды и добавь стенам тепла, матушка! Что случилось? Я не там искала, прошептала она. Я ошиблась, сынок. Я ждала казненного, а пришел обиженный самоубийца. И он снова убьет в полночь мальчика. А еще он положил глаз на их. И назначил ее казнь на завтрашний день. Идемте. Рьен обнял ее за плечи. Вы совсем замерзли. В кабинете все объясните. Мьел-праникся рассказам матушке Шане больше всех, и так виновато посмотрел на Иха. — Да ладно тебе, спокойно сказала она. Все вовремя и к лучшему. Это ты к чему? нахмурился Рьен. Вы сами поняли, мастер. Иха улыбнулась. Я ж теперь хорошая наживка. А если узнаю имя и пару событий из его прошлого, то призрак придет за мной до полуночи, минуя парня. И решительно добавила. А я узнаю, и он придет. Мама говорила, моя прабабка реки лавы музыкой за собой уводила от городов и деревень. Неужели я какого-то призрака не уведу? Так сыграю, что в любую западню попадется и не заметит. Вы только ее придумаете заподню. А я не боюсь, я все сделаю. Мне бы только имя хотя бы. Рен посмотрел на матушку Шане. Она мелкими глотками пила чай, в соседнем с их кресле, и выглядела очень опустошенной, но, поймав вопросительный взгляд, негромко пообещала: Будет вам заподня! Самоубийцами занимается моя вторая дочка Лине но, к сожалению, она слишком молода, чтобы притянуть призрака, подчинить и на причал спровадить. Больно старый и сильный. Но вот хорошую западню нам с ней сделать по силам. И того, кто справится с призраком, я знаю. А если он нападет раньше? Рен открыл папку, отложил в сторону черновой портрет убитой островитянки и взялся за перо. Если ты не успеешь добраться до западней. Я правильно понимаю что чем дольше ты играешь, тем сильнее воздействие. И лучше именно привести его за собой в мышеловку от чем ждать в ней». И кивнула. «Лапу позовем», — предложил Мьел. «Девки с проклятого моста от нее только так шарахались, я договорюсь». Рен быстро набросал что-то на листе и снова посмотрел на матушку. «А дальше? Ваша сила безвредна для живых?» «Не особо», — призналась матушка Шане. Не убьет, конечно, но неприятностей доставит. Протока я заберу. Снова вмешался колдун без проблем. Мы с их уже ходили, матушка. И вы бы тоже прошли, если бы не боялись. Любой колдун с активной силой по протоке пройдет легко и сколько надо. Вы ее даже открыть сможете, если склянки освоите. Но мне нужно знать точное место, откуда забирать и знак когда. Дело-то на минуту. Уверен. Рен искоса глянул на помощника. «Если что-то пойдет не так...» Мьёву лишь пожал плечами. «Ну и что? Кому суждено утонуть, тот не сгорит». Рен снова что-то зачиркал на листке. Ихо заерзала. Ей не терпелось в архив. Колдун приободрился и сел допивать чай на подоконник. Появился шанс оправдаться, а ради этого он в любую западню полезет. Матушка Шанай тоже допивала чай и думала. Ее черные глаза смотрели рассеянно, а в голове уже выстраивались нужные схемы. Может быть, она старая, может, слабая, зато знаний и опыта у нее в избытке, и не таких изворотливых паскут ловила. Значит так, Рен закончил наброски и обвел взглядом ловчую команду. Думаю, надо начинать с первыми туманами на Старом мосту. И город опустеет, и жертва будет на нужном месте. И мы успеем подготовиться. Куда дальше, матушка? К храму Семирек, что на третьем. Отозвалась она и улыбнулась удивленным взглядом. Открою вам северянам тайну. Служители верят в призраков, и справляются с ними ловчей нас, южан. Надо всего лишь загнать призрака внутрь. Нам с дочкой это по плечу. Иха, ты чувствуешь призраков? Рен посмотрел на девушку. На каком расстоянии? Не знаю. Она пожала плечами. Не изучала. Надо изучить. Точные возможности лапы нам неизвестны. Ты тоже должна понимать, на что способна. Второе. Сможешь повторить то, что сделала с Мьёлом? Сама. Осознанно и направленно. И против призраков? она хмурилась. Не знаю. Матушка, одолжите своих помощников, спросил Рен. Потренироваться. «А где?» – теловито уточнила матушка Шане, ставя на стол пустую чашку. «Тренироваться. Не здесь же?» «Конечно, одолжу троих. С разной силой и разными возможностями». И она с любопытством повернулась к их. «А что ты сделала с Миолом? «Они позже расскажут». Рен отложил план ловли. «На первом уровне подземелья и рядом с архивом есть пара тренировочных для колдунов они там экзамены сдают на должность. Мьел покажешь и присмотришь. Ваше колдовское дело – обнаружить, заманить, поймать и обезвредить. И обязательно всем выжить. А я возьму на себя личность призрака и горячий обед на всех. Матушка, пожалуйста, еще раз повторите ваш разговор слово в слово. Каждая мелочь важна. Самая главная мелочь, сынок, Это то, что он знал о казнях на Старом мосту и наших заклятиях. Заметь, ваши колдуны не чувствовали, а он знал. Думаю, призрак очень старый, раз он видел и казни, и работу южных колдунов. Когда команда ушла в тренировочные, Рен быстро написал два письма в регистрацию и городской архив. Отправил оба с пометкой срочно и с надеждой, что хоть где-нибудь по скудным данным найдут нужное. А после. Походил по кабинету, посмотрел в окно, на хмурый в снежных тучах полдень, вернулся за стол, сдвинул в сторону бумаги и разбил колдовскую склянку. По столу располглась темная лужа, а в ней отразился глава колдовского ведомства. За рабочим столом напряженный в бумаг. Он клятвенно пообещал найти всех виновных в смерти Эльяса и явно занимался этим внезапным делом но Рену ответил сразу и даже улыбнулся. «Добрый день! Чем обязан, да так скоро?» Рьен коротко и сухо изложил суть дела. «Ваши колдуны с призраком не помогут, но помогут с погодой», — подытожил он. «Если начнутся ветра, Мьелладин не справится, да и мои сыскные колдуны иному обучены, а нам очень нужна пара часов тишины». И туманов достаточной прозрачности, кивнул мастер Гириб. «Я тебя услышу. Я обещал вам помогать и от своих слов не отказываюсь, тем более в таком деле. Как говоришь, островные казнили своих? И выходят, умеют они колдовать, а? Подозреваешь, все их колдовство сводится к случайным выплескам». Рен вспомнил, как дед называл подобные явления. «От страха, от злости или по иной эмоциональной причине. А что до казни. Глава внимательно выслушал, неопределенно хмыгнул и озабоченно заметил. «Понаблюдаем за ребятками». «Их не отдам», — сразу предупредил Риен. «Ни на опыт и ни вообще». «Ей надо учиться», — напомнил мастер Гири. «Боишься, что мы навредим?» «Сам определи ей наставника. Обязательно. Хотя бы, чтобы предупредить случайные выплески. Мы вмешиваться не будем. Но я обещаю, что мы откажемся от наблюдения». Сила островных нам неинтересна. В наших архивах много старых обрывочных данных о том, чем островные когда-то владели. Если Мьелл напишет запрос, я пущу его в архив. Однако любое колдовство нуждается в знаниях и развитии. Если твоя сотрудница будет безопасна для общества, то повторяю, она нам неинтересна. Я вас услышал. Тоже кивнул Урьен. Тогда договорились. Определитесь со временем начала, напиши. Будет вам и погода подходящая, и туману удобная. И не услуга. Не считай себя должен. Все для семеречья. Жду». «Спасибо», — успел поблагодарить Рьен, прежде чем глава колдовского ведомства исчез. Лужа задымила черным и испарилась. Рьен выдохнул. Теперь архив. «Ихо нужно как можно больше сведений». Он допил холодный чай, больше по привычке прихватил папку и быстро спустился вниз. Я опять не удивился, заметив на полу архивного коридора маленькую черную лужицу протоки и рыжего котенка. «Колдун!» — Рьян опустился на корточки. «Тут нельзя часто ходить протоками. В ведомстве много разных защитных заклятий, а протоки их разрушают, даже твои, мелкие. Не злоупотребляй. Если наши колдуны обнаружат прорехи в защите, то начнут искать кто. И все пути приведут в мой кабинет. Сначала мьёл влетит, а потом и тебя обнаружат. Тебе это надо, раскрывать свою силу и способности». Котёнок виновато пискнул и привычно взобрался на хозяйское плечо. Пойдем искать?» — Рен встал и улыбнулся. «А может, ты уже знаешь, что именно и где?» Колдун гордо вякнул и вцепился коготками в рубаху. «Ну, давай, веди». И кот действительно привел, чем наконец-то удивил хозяина. Каждый раз перед поворотом в нужный коридор колдун серьезно мяукал, и с его помощью через полчаса Рен добрался до одной из бесконечных комнат архива общих правонарушений, где, судя по указателям, хранились дела подозрительных самоубийств больше, чем столетней давности. Уверен? спросил он весело. Колдун обиженно выпустил коготки. Ну извини. Рен зашел в комнату, заставленную шкафами, и наклонился над столом. «Спрыгивай!» «Шкафы нижние?» Он положил папку и установил стремянку. «Первый шкаф, второй, третий...» «Слушай, друг, а что ты хочешь за помощь?» Котенок фыркнул и уселся на рабочую папку. «Работать!» Рен хмыкнул. «Договорились. Будет тебе работа. И зарплата рыбой, и премии молоком. Ты только показывай, что умеешь, чтобы я знал, в чем на тебя рассчитывать». На старом мосту уже второй час не смолкала скрипка. Над стальными водами тягучи, плыл грязно-серый туман, поднимаясь выше моста, обволакивая пропеты, деревья и дома, сливаясь с облаками, но оставаясь довольно прозрачным. Настолько, что были видны и крупные хлопья снега, и длинные дорожки колдовских фонарей на набережных. Улицы Семеречья давно опустели, В домах гасло окно за окном хотя шел всего-то девятый час. И вечер стоял тихий тихой Ни людских голосов, ни шороха, ни дуновений ветерка. Лишь скрипка. Плачущая, вспоминающая, смеющаяся, рыдающая. Их давно и сильно замерзло. Чтобы призрак не заметил подставу, девушка отказалась даже от согревающих амулетов. Оно как почувствует. Она тепло оделась, напилась матушкиного чая. Но этого хватило буквально на полчаса. Замерзли обнаженные кисти рук, и влажное оттающего снега лицо кололо холодом пальцы. Но иха не сдавалось. Перебирая мотив за мотивом, мелодию за мелодией. Призрак обязательно клюнет, у него нет шансов. Лопа тоже замерзла. Собака сжалась к ногам девушки и прятала влажный нос в складках длинного пальто. Она поняла задачу с первых же слов. Точно мыслям Йола почитала и сразу отправилась за ним в протоку помогать. И теперь тоже не собиралась сдаваться. «Ничего, подруга!» – прошептала Иха. «Мы его достанем, правда?» Собака тихо вздохнула и крепче прижалась к ногам девушки. «Надо только понять, что тебя ведет и что тебя приведет!» Иха снова прибрала про себя факты. «Его звали Кизза!» Он умер почти 130 лет назад, утопился в реке Черной. При жизни работал с смотрителем на кладбище, на котором и захоранивал, вернее, подхоранивал тела убитых островитян. Всего при обыске в его доме на кладбище нашли вещи пятерых пропавших, а после их останки в чужих могилах. Однако свидетелей преступлений или хотя бы встреч убийцы и его жертв не было, как и иных улик. Киза же жалобно утверждал, что трупы ему подбрасывали неизвестные, а дома он находил записки с угрозами и деньги: мол, спрячешь без огласки и сам жив останешься, и денег заработаешь. Поэтому расследование сначала зашло в тупик. Поэтому расследование сначала зашло в тупик, а после заглохло и перекочевало в архив. Оттуда его и добыл мастер Рен, сдув с папки вековую пыль. Потому как у давно мертвого убийцы, Внезапно открылось третье дыхание. «Ты хотел постичь тайны?» их сердито тряхнула головой. «Нет, не хотел». «Ты хотел свободы для силы?» «Нет, ты хотел». Она на пробу сыграла несколько тягучих, завораживающих мелодий и недовольно фыркнула на себя. С живым контакт устанавливается мгновенно. Имя, должность, и она вместе с первыми звуками скрипки слышала в себе чужой голос и по его интонации улавливала нужные желания. А призрак, поглоти его пучина, молчал. Отчаявшись, просто чтобы встряхнуться, их и заиграло островное застольное. Музыка народных песен и танцев всегда ее вдохновляла, прогоняла тоску и одиночество и напоминала о том, что она не одна. Родня всегда поблизости, всегда даже в смерти. А сейчас вокруг нее и живых хороших людей много. Тех, кто поддержит, подскажет, помогут и ни за что не бросят в беде. Киза вдруг отозвался. Их ощутила, как внутри, в душе, что-то незнакомо задрожало. Она воспрянула духом. Так вот, чего ты хотел. Общение, дружба, веселых застольй близких людей рядом. Скрипка торжествующе рассмеялась. И народная плясовая взвелась к белым небесам, взвихрила туман, протягивая к призраку руку, маня. «Сюда, сюда, скорей!» Лапа встрепенулась, дернула девушку за свободный конец пояса, и она начала медленно-медленно уходить с моста. А призрак следовал за ней. Она остро ощущала его присутствие. Собака шумно принюхивалась, кралась рядом, и по договоренности с Мьелом голоса не подавала. Пока пугать за смысла не было. Он не нападал, не угрожал и даже не пытался. Они спустились с моста, пересекли набережную и двинулись в сторону храма Семирек. От напряжения у девушки затекли спина и руки, от холода сводила пальцы, но она и теперь не сдавалась. Терпеливо играла одну народную мелодию за другой, и шажок за шажком приближалась к западне. Иха сама не поняла, как очутилась у храма. За день они с лапой несколько раз сходили по дороге от моста до храма и обратно, и собака выучила путь так, что довела девушку до крыльца, дергая в нужных местах за пояс пальто быстро и четко. И возле храма дернула особо, резко потянула на себя, давая понять, что пришли, и сразу же отпустила, попятившись, чтобы наверняка не вспугнуть духа даже своим присутствием. Девушка прислушалась к себе и поняла, что Киза отстал. Не то заподозрил что-то, не то от нерешительности. И из последних сил по наитию заиграла поминальную, то тягучую и плачущую, то звонко-бодрую, очень любимую островными. Потому что за поминальным ужином наверняка соберутся все проститься, сказать напоследок добрые слова, а плакать и посмеяться, вспоминая хорошее и призрак попался. Он догнал их одним рывком и появился в тумане. Необрядные космы длинных волос, худая сутулая фигура в старом плаще, буквально в десяти шагах от девушки. в загоде расставил у храма амулеты метки, обещая, что туман не выпит их быстро, и слово сдержал. Капли безобидной речной воды, не привлекая внимания киза, Слабо светились там, где матушка Шанеса творила ловушку, и призрак невидимую линию западни пересек. Все. Внутренне выдохнула их, опустилось смычок и скрипка резко замолчала. А тишина была знаком. Киза в западне. Можно начинать. «Сыграй еще!» – прохрипел призрак, выходя из тумана. Зеленые глаза лихорадочно сияли силой и смотрели с угрозой. «Сыграй, девка, жить будешь!» «Клянусь, не трону! Сыграй!» «Меня не тронешь!» Девушка попятилась к крыльцу и едва не упала, наткнувшись на ступеньки. А островного парня... не защерился, показывая плохие зубы. «До полуночи у нас есть время! Играй!» В его руках вспыхнули клубки зеленого огня. — Ну? Туман вокруг него тоже вспыхнул гиблой зеленью, а следом засветилась из-за подня. Ярко-зеленая дорожка охватила прихрамовую площадку огненным кольцом, стала стеной с голубыми всполохами. Призрак глухо зарычал, метнулся прочь, но отшатнулся от кольца, не добежав до него пары шагов. Тихо скрипнула, отворяясь дверь храма. И на крыльцо вышла матушка Шане, без пальто и шарфа, в легком платье, с закатанными до локтей рукавами. — Я, конечно, старая, — произнесла она сухо, спускаясь по ступенькам, — и слабая. Но, к счастью, в семи есть силы помощнее моих. Отойди, дочка, еще три шага влево. Иха быстро отступила, и сразу же под ее ногами открылась протока. — Скри! пискнула девушка, испугавшись за инструмент. В протоке же полно воды, но не договорила, исчезнув в черные лужи. Киза быстрее молнией метнулся следом. Но лапу позвали в команду не зря. Находясь за пределами колдовского круга, собака, однако, внимательно наблюдала за происходящим. Угадала маневр призрака и так зло рявкнула, что дух споткнулся. им Имьелл успел закрыть протоку. Призрак в ярости обернулся, быстро огляделся и презрительно сплюнул. «Одна!» — и оскалился. «Без помощничков? Зря мать!» Матушка Шане лишь усмехнулась. Сошла с крыльца, отступила в сторону. Из ее опущенных рук посыпался песок. А вместе с ним осыпались и руки, и пальцы, ладони, запястья. Плоть становилась песком и закручивалась у земли мелким, стремительно набирающим силу пыльным вихрем. Глазаки закруглились, и его самонадеянность как ветром сдула. Он явно слышал о злых южных затейниках и о том, как они перемалывают в прах не только плоть, но и дух. — Ты зачем? — прошептал призрак, пятясь. — Это же не я, мать! Так природа повелела! «Нам нельзя колдовать, значит, нельзя! Это не я! Так надо!» и если бы природа повелела, дар бы исчез. Голос матушки стал сухим и шелестящим, как песок, а темные глаза просветлели и загорелись. Совсем! И никогда бы не проявился! Да ошибся! И ты просто завистливая тварь! вих разросся, закручиваясь вокруг нее, Завыл и заскреб песчаными когтями по каменной мостовой, требуя жертву. Киза заозирался, но бежать было некуда. Единственная открытая дверь в храм Семирек, и призрак в отчаянии ринулся туда, туманным ветром промчавшись мимо матушки Шане. Дверь сразу же захлопнулась. Матушка повернулась к храму, напряженно ожидая развязки и не отпуская вихрь. От него кругами расходился южный жар злой, жалящий, иссушающий. Он жадно затягивал в себя туман, поглощая его силу, и стремительные песчинки с каждой минутой сияли все ярче, крупными южными звездами. А вдали, и там, где тянулись подернутые туманом реки, ощутив чужую силу, тихо завыли северные ветра. «Грядет буря!» – прошептала матушка Шане, скрещивая на груди обрубки рук и не сводя глаз с храма. Несколько минут ничего не происходило, словно служитель пытался урезонить Киза. А потом в окнах заметались тени, и они одно за другим вспыхнули, засияли каждое своим цветом. Стальное, серебристо-золотой, фиолетовый, красный, зеленый, голубой и черный, семь цветов волшебных рек окрасили туман над храмом и смешались, растекаясь по его крыше, сползая со стен, и окна погасли и стало тихо-тихо. Храмовая дверь открылась. Уставший молодой служитель улыбнулся матушке Шане, ничуть не удивляясь вихрю, и торжественно сообщил. «Все. Благодарю». Вежливо поклонился и исчез в храме. Вихрь тотчас успокоился, а песок вернулся на место, снова став плотью. Матушка, шана шатаясь, издобрела до крыльца и опустилась на ступеньку. Все. «Ты видел?» Их возбужденно обернулась. «Видел?» Мил лишь хмыкнул, снял куртку и набросил ее на плечи замерзшей девушки. Они едва успели выбраться из протоки, когда матушка выкинула свой очередной козырь и даже о холоде забыли, наблюдая за сценой у храма. «А теперь...» «Ты знал, да?» их прижало к груди уцелевший таки в колдовской воде инструмент. Поюжилась и, подняв голову, требовательно посмотрела на колдуна. «Знал?» «Что это за колдовство?» Миел сначала достал из кармана штанов две ракушки согревающих амулетов, прицепив один к рукаву своей рубахи, а второй к капюшону куртки, и лишь потом коротко и осторожно ответил. «Предполагал». Над храмом засияла смешанная речная сила. Устало подошла лапа и заскулила, ткнувшись холодным носом в ладонь колдуна. — И все? — нахмурилась иха. — Больше ничего не скажешь. Я уподнял на руки замерзшую собаку и насмешливо уточнил. — А что именно тебя интересует? Южная колдунья из песка или мое предположение? Иха обиженно отвернулась и прищурилась на храм, высматривая в сгустившейся туманной дымке матушку Шане. И хоть бы с ней все было хорошо. На севере есть старая легенда. Колдун шаркнул ногой, и из-под подошвы его сапога выскользнул и стремился к храму тонкой ручей. О том, что реки не сами по себе появились такими сильными. Их год за годом наполняли своей силой колдуны, которые хотели иного могущества, стать частью реки стать живой рекой. их снова обернулась и навострила уши. Мы, молодые колдуны, это речные ворота. Черная находит нас, стучится, и если мы открываем, она прорывается наружу, продолжал Мью. Все, что из нас течет, это не мы. Это черная. Мы не смешиваемся, мы сотрудничаем. Она в нас как воздух. Вдохнули воду, выдохнули силу. Чтобы стать черной, нужно приручить и впустить в себя стихию. Житься с ней. Это опасно. Рискуешь потеряться или не собраться потом целиком. Но возможно. У нас тоже такое умеют, но редко практикуют. Незачем. И ты умеешь. Девушка понимала, что вопрос глупый, но не удержалась. Мне рано, колдун улыбнулся. Но лет через тридцать-сорок научусь, если захочу. «А как ты узнал, что матушка тоже умеет?» Мой наставник мило поудобнее перехватил согревшуюся лапу. Любил повторять. «У книг можно научиться прошлому, а настоящему и будущему только у людей. Хочешь развиваться, будь любопытным и внимательно наблюдай за всеми, кто тебе встретится. Я люблю колдовство и люблю наблюдать за колдунами. И за матушкой всегда наблюдал, когда была возможность, она доставала мешок с песком, а когда нет, то колдовала без него. Значит, она приручила песчаную стихию. Значит, в ней полно своего песка. Но свое тратить много и часто опасно. И она редко рисковала. Но заметно. Срек потянула колкой сыростью. Ручеек вернулся обратно. Ел наступил на него, прислушался и кивнул. Все в порядке. С матушкой. Жива-здорова. Но очень устала. За ней уже пришли дети. Дочь и ее муж заберут домой. И нам пора. Мастер с ума сходит. Если еще что-то интересует, по зиме сведу с наставником. Он тебе все расскажет и объяснит непонятное. Ручей послушно расплылся лужицей, открывая вход в протоку. Колдун оттопырил локоть. Боишься потеряться? Держись. А в протоке главное молчи и думая о хорошем. Любой колдун – дверь для реки черной. Мы ей слишком нужны, не убьет. Их согревшись, повела плечами, поправила на себе куртку, переложила смычок к скрипке и неловко уцепилась за предложенный локоть. протоки она по-прежнему так боялась, что не до гордости. И неужто все? Рен уже не сходил с ума. С полчаса пометался от окна к столу, переживая за свою команду, устал и, отвлекаясь, занялся полезным делом. Покормил котов и начал разбирать последние документы. Раньше закончить, раньше к семье в отпуск сбежит, а заодно и отвлечется. Он очень не любил дела, в которых ему, как человеку, отводилась роль ожидающего наблюдателя. Ну, тут уж как сложилось, так сложилось. Через час... Последние документы были разобраны и разложены по папкам, а он и подписан и убраны в ящике стола. Рьен повернулся к книжному шкафу, размышляя, сводки почитатели книгу, когда из коробки дружно замяукали чем-то разбуженные взбудораженные коты. В окне отразились далекие вспышки, похожие на зарницы, а через 10-15 минут напряженного ожидания на лестнице раздались шаги. Рьен выдохнул, встал из-за стола, Открыл книжный шкаф и зашарил по полкам, выдвигая и задвигая книги. Дверь скрипнула. «Мастер, вы чего там ищете?» Весело удивился Мьел, опуская лапу на пол. Коты на собаку никак не среагировали. Опять свернулись в коробке полосатыми клубками и засопели. «Бутылку, конечно!» Проворчал Рьен, выдвигая новую стопку книг и ощущая небывалое облегчение. «Живые!» А раз помощник веселый, то все живые и здоровые. Но она всякий случай уточнил. Что матушка? Дома. Сдержанно улыбнулась иха, заметив в окне южного стервятника, чьи глаза сияли призрачно-голубым. И даже в порядке. Вон ее помощник, видите? Светится в тумане. А раз он показался, то матушка тоже сейчас с нами. Девушка аккуратно положила скрипку со смычком на начальственный стол, Сняла чужую куртку, расстегнула пальто и села в кресло, посмотрела на свои обветренные дрожащие руки и сжала кулаки. Она привыкла уверенно говорить, что не боится смерти, однако что-то до сих пор внутри нервно сжималось и боялось. за себя или за соплеменников-островитян. Пока Иха этого не понимала, но решила разобраться сегодня же, потому что, несмотря на холод и опасность, Ей понравилось, и она снова поучаствовала бы в полезном, хоть и столь непростом деле. Рьен, наконец-то, отыскал нужное. Небольшую бутыль, до половины наполненную мерцающей желтой жидкостью. мио сходил в свой кабинет и вернулся с чашками и открытой коробкой конфет. «Вклад сьята», — пояснил колдун, садясь в кресло, — «не обидится и не обеднеет сладкоежка». Лапа устроилась на ковре между креслами и сразу же уснула. Рен разлил жидкость по чашкам. Отцовская настойка. Высокое начальство ей успокаивается, когда у нас слишком много сложных дел. Ему помогает. Нам, значит, тоже поможет. Разбирайте. Колдун, зная о вечерних послерабочих ритуалах начальника, потянулся, взял свою чашку и ухмыльнулся. А вам точно можно? Рен прищурился на настойку, прислушался к себе и усмехнулся. «Точно! Этой ночью ничего не случится, кроме бури и вашего рассказа. Держи их, он протянул девушке кружку. «Ты молодец!» – она взяла и тихо спросила. «А как мы смерти моих объясним?» «Призраками!» – Риен посуровел. Если у погибших колдунов есть живые родственники, они поймут. А после я посоветуюсь с ними и с нашим главным открывать ли дело. Вы, кстати, в курсе, что свет тихую составляет два отчета о каждом деле с призраками и без. И даже в архиве одну комнату для этого занял, без указателей и запертую. — Зараза скрытная! — фыркнул Мьел. — А вы откуда знаете? Кот разнюхал и показал. Клиент сел за стол и поднял чашку. «Ну, об этом после. Сегодня вы большие молодцы, так что за вас. А завтра будет завтра. Первый день зимы, первый нетающий снег, первые настоящие морозы, большой праздник, много шума и веселья, отпуск и новые преступления. Потому что, к сожалению, люди без них обходятся пока». Не умеют.